По чистой случайности такая перемена случилась в тот момент, когда в кресло генерального директора Шымкентнефтеоргсинтеза уселся Орлан, сын председателя комитета национальной безопасности генерала Шабдарбаева. Если ещё в начале 2000-х схватка президентского назначенца с родственником начальника тайной полиции могла закончиться с непредвиденными результатами, то в 2008 исход её был предрешён. Шымкент нефтеоргсинтез остался частью скромного семейного бизнеса Аманаш Абдарбаева, человека который из денщиков выслужился до шефа тайной полиции. Серик Буркетбаев схвачен палачами Шабдарбаева и содержится на тайной явочной квартире. О судьбе его на этот момент ничего не известно. Президент Назарбаев сразу после сообщений об исчезновении своего вчерашнего помощника отправился в очередной сфере Краткосрочный отпуск, как известно всем наблюдающим за тайной жизнью Акорды, он отправляется в отпуск всегда, стоит лишь в стране случиться чему-то неожиданному. Раньше в середине сентября президент любил бывать в Нью-Йорке на открытии очередной ассамблеи Организации Объединённых Наций, но это было раньше. В сентябре 2008 года ехать в Нью-Йорк президенту не захотелось. Там его ждали неприятные вопросы американских журналистов о Казахгейте, незаконной лоббистской деятельности на территории Соединённых Штатов. о коррупции и отношении к Кавказской войне. Поэтому президент предпочел Турцию. Роскошная вилла на побережье Средиземного моря, в окружении хвойного леса, к тому же личная собственность. Рядом шикарный отель с кухней, на которой трудятся звездные повара с полным комплексом услуг шестизвездной гостиницы «Турция». тоже личная собственность. Кругом земля тоже своя. Правда, полученная под резиденцию пошла и потом уже переписанная на частное лицо гражданина Назарбаева. Но как говорится, кто смел, тот и съел. И где-то далеко-далеко Все эти надоедливые журналисты со своими провокационными вопросами, все эти ненасытные приближённые с их бесконечными битвами за кусок хлеба. Глава 20. Маленькие слабости Нурсултана Абишевича. Как и у многих мужчин его возраста, у нашего президента есть своё скромное хобби. Он коллекционер коллекционирует наш президент швейцарские наручные часы. Коллекция президентских часов пополняется ударными темпами. А маленькой слабости моего бывшего тестя знает каждый из его окружения. Нам многочисленные праздники, а праздновать Нурсултан Абишевич с возрастом любит всё больше и больше. Президентские приёмные в обеих столицах завалены сотнями коробок и коробочек, и почти в каждой второй часы. Дарители знают, что адресат очень щепетилен в разборе и каталогизации подарков, и какими-нибудь Лон Джинес или Раймонд Вейл тут не отделаешься. Поэтому к выбору презента все относятся с величайшим вниманием. Понравится подарок Нурсултану Абишевичу, у дарителя есть все шансы быстро компенсировать затраты на его приобретение. Не понравится или останется незамеченным, ну ничего страшного, конечно, не случится, но и на приятные сюрпризы тоже не стоит рассчитывать. Такой способ пополнения коллекции, конечно же, имеет несомненные плюсы. Один из них состоит в том, что сам коллекционер на свою коллекцию денег совершенно не тратит. Президент, я думаю, с тех пор, как избавился от необходимости делать подарки вышестоящим начальникам, а произошло этот в тот момент, когда он избавился от последнего своего начальника Дин Мухаммеда Кунаева, не покупал себе часы никогда. Тем более, что официальная президентская зарплата в 10 тысяч долларов, не предполагает возможности менять часы, как перчатки. На «Золотой Бригоэт» в корпусе-скелетоне президенту придется работать месяцев пять, на «Патек Филипп» с «Турбионом» месяцев десять, а на изданные ограниченным тиражом шедевры «Ричард Милле» или «Франк Мюллер» и вообще полтора года. То есть удовольствие выйти к завтраку в Бригуэт, к обеду поменять его на патек Филипп или в вечерон Константин, а на ужине щеголять в лимитированных Ричард Милле с турбийоном и репетиром потребовало бы от нашего президента, по крайней мере, половины одного конституционного срока. А отрицательной стороной такого способа пополнения коллекции является большое количество повторяющихся экземпляров. Частично эта проблема решается передариванием тех часов, которые у Назарбаева уже есть, а также тем, что коллекция разделена на две части, и половина её хранится в Алматинской резиденции, а вторая половина в Астанинской. Но всё равно количество одинаковых предметов в президентском собрании очень велико, что объясняется в частности довольно простыми вкусами дарителей. Патек Филипп и Брегует в этой среде котируются очень высоко, а вот про Улисс Нордин многие вообще не слышали. По состоянию на декабрь 2006 года коллекция часов президента Казахстана насчитывала Пять тысяч экземпляров. Это увлечение президента не прошло даром. Если понаблюдать за скромными чиновниками правительства Казахстана, то они наперегонки соревнуются, у кого дороже наручные швейцарские часы и какой престижной модной марки. И, конечно, покупают их за свои скромные комиссионные часы. или в виде взятки получают крутыми часами. В общем, если у министра нет престижных модных швейцарских часов тысяч за сто долларов, можно сказать, жизнь не удалась. Одним из обладателей швейцарских хронометров из коллекции часовых раритетов президента стал Директор ЦРУ США Джордж Теннет. Это был первый и на этот момент единственный визит шефа Центрального разведывательного управления в нашу страну. Теннет прилетел транзитом в Астану из Тбилиси в марте 2000 года, а затем в Алма-Ату. О содержании переговоров в прессе не сообщалось, тем более не сообщалось о том, что Нурсултан Абишевич презентовал дорогому гостю хронограф из жёлтого золота лимитированной серии, кажется, это был знаменитый Патек Филипп. Главный американский разведчик долго отказывался Но Нурсултан Назарбаев настаивал, ссылался на восточные азиатские традиции гостеприимства, мол, не принять подарок значит обидеть хозяина. В итоге гость выкрутился из положения, предложил обменяться часами. Теннет подарил Назарбаеву свои электронные часы из черного пластика, долларов этак за двадцать. Назарбаев подарил Теннету свои паток Филипп, долларов этак за восемьдесят тысяч. Никаких взяток, всего лишь джентльменский обмен. Назарбаев был горд, что задобрил главного супостата, и грозной спецслужбы Советского Союза, легендарного КГБ, ведь неизвестно, к чему приведёт коррупционный скандал Казахгейт в суде Нью-Йорка.